Часть шестая. Опус Магнум. Примечание. Великий труд. Латынь. С Ньютона начинается эра полной зрелости человеческого ума. Гершель. Начало – начал. Если бы не Галей, эта работа, по всей вероятности, не была бы задумана. А если бы была задумана, то не была бы написана. А если бы была написана, то не была бы напечатана. Де Морган. Эллипс, разумеется. Так ответил Ньютон на вопрос Эдмонда Галлея и этими уверенными безраздумными словами поразил его. Вопрос же, согласно воспоминаниям Кондуита, был таков. Как вы думаете, сэр, по какой кривой двигалось бы небесное тело, если бы сила притяжения его солнцем была бы обратно пропорциональна квадрату расстояния от него? Шел август 1684 года. Время было неспокойное. Галей привез в Кембридж тревожные слухи. Поговаривали, что короля Карла II хватил удар. Его старательно лечили, ставили банки, дважды пускали кровь, давали рвотное и слабительное, и затем, после того как стало лихорадить, заставили принимать порошки и подвергли операции на голове. Правда, не такой кардинальный, как его отца, шепотом добавил Галей. Еще раз пустили кровь. Близкий конец был очевиден. Будущее вновь стало неопределенным. Недавно исчезнувшая с неба комета, комета 1682 года, которую позже назовут именем Галея, предсказывала бедственное. Дизастр, что следовало из самого этого слова, происходившего от астрологического зловещая звезда. Галей привез только что выпущенную королевским обществом книгу «Комета Мантия», Отклик на комету, попытка подвести научную базу под кометное несчастье. Если признать, что кометы загрязняют и воспламеняют воздух, а также истощают сок Земли, то отсюда логически вытекает, что они служат причиной бесплодия почвы, порчи и высыхания ее плодов, а это, естественно, ведет к смерти, голоду и нужде. И в качестве неизбежного следствия всего этого мы должны ожидать болезней, моровых поветрий, смертей, и особенно внезапных кончин многих великих мира сего. Ибо таковые, ранее и легче других, становятся жертвами, поскольку изысканность их стола и роскошный образ жизни, а иногда также великие заботы и бдения, ослабляющие и изнуряющие их тело, делают их более подверженными, нежели подлый люд. Не грозит ли комета грядущим появлением попистов, домашних алтарей и католических крестов? Не зажгутся ли новые костры? Не восстанут ли старые плахи, не зазвенит ли над новыми шеями остро наточенный топор. Галей, однако, приехал не за тем, чтобы показать пророческую книгу и рассказать о тревожных слухах. Он рассчитывал получить у Ньютона ответ на давно уже мучающий его вопрос. Какова была бы орбита этой злосчастной кометы или вообще какого-либо небесного тела, если бы притяжение к Солнцу подчинялось закону обратных квадратов? Кометы и их небесные пути имели в жизни Галлеи особый смысл и значение. Высокий худощавый сын лондонского маловара был на 14 лет моложе Ньютона. Он с детства льнул к окуляру телескопа и знал ночное небо не хуже, чем Библию, которую досконально изучил. И именно поэтому во многом и успешно конфликтовал с официальной верой, делая это, однако, менее осторожно, чем Ньютон, открыто. Галлея заявил о себе как астрономе, еще юношей, когда он составил первые точные карты Южного Неба. Для этого он, добившись рекомендательного письма Карла II, отправился на остров Святой Елены. Заслуги его были оценены званием Тихо Браги Южного Неба». Обладая бурным, порой необузданным воображением, он был способен и на глубочайшее прозрение, и на беспочвенной фантазии. Он был убежден, например, В том, что внутри Земли обитают люди. Он был храбр. Сам испытывал изобретенный им водолазный колокол. Остроумен. Определял относительные площади английских графств, взвешивая на весах их вырезанные по карте изображения, А возраст Земли – по изменению солености мирового океана. Талантлив. Он был у основания космологии, геофизики, океанографии, метеорологии, демографии. Он был одновременно ученым-филологом, арабистом и морским волком. Но что больше всего его интересовало, что задевало его воображение, бросало вызов его любопытству и остроумию, и что единственное в конце концов прославило его имя на века – это кометы. Он увлекся ими, будучи в Париже. Шел 1680 год. Ему исполнилось 24. Директор Парижской обсерватории Джованни Кассини – дал ему расчеты орбиты, сиявшей в то время в парижском небе большой кометы. Комета, по мнению Кассини, двигалась по круговой орбите, как и планеты. Галей же считал, что Кассини неправильно определил путь кометы. Она движется уж, конечно, не по кругу, а по прямой линии. Галей сравнивал результаты наблюдений парижских астрономов со своими расчетами и безнадежно запутался. можно было добиться совпадения практически любых двух точек из наблюденной и вычисленной орбит. Но тогда все другие точки расходились, причем в беспорядке. Это, казалось, подтверждало старое астрономическое поверье. Кометы – это вестники небесного беспорядка, вещающие о переменных времен и состояний. Придерживаясь мнения о том, что кометы движутся по прямой линии, Галей как бы выпрямил, Суждение помощника Тихобраги Браги и Агана Кеплера, пражского придворного математика, волшебника и музыканта. Орбиты планет, по мнению Кеплера, не окружности, а эллипсы. Расстояние от Солнца и скорости подчинены законам музыкальной гармонии, музыки сфер. Встроенной системе, созданной Богом математиком, космические бродяги кометы оставались неприкаянными странницами, кочующими по своей воле. без определенной судьбы. Они нарушали мировой порядок, и встроенные полифонии Кеплера звучали отвратительным диссонансом. Стремясь устранить это впечатление, Кеплер решил, что путь кометы напоминает путь ракеты при фейерверке. Она вспыхивает и разгоняется, а потом падает. Долгий прямолинейный участок оканчивается резким снижением. Тогда, учитывая неточность измерений Кеплера, пути комет сходились с расчетом. «Если они и не выглядят прямыми линиями», – убеждал Кеплер, – «это объясняется лишь движением Земли вокруг Солнца». Тем самым он привлекал себе на помощь великого поляка Николая Коперника, а сопротивляющихся тут же определял в лагерь замшелых сторонников Аристотеля. Говорить об искривлении пути кометы было в то время равносильно повороту в сторону старых аристотельских представлений. Каждый, кто решался на такое предположение – автоматически навлекал на себя подозрения в косности взглядов. Прогрессивный Галей, разумеется, почитал безнадежно старомодными взгляды гданьского астронома Яна Гевели, полагавшего, что пути комет никогда не бывают столь безупречно прямыми, как настаивают Кеплер и другие. Комету, за которую охотился Галей в 1682 году, видели многие на Земле. но редко кто видел ее дважды. Как позднее показал сам Галий, она, возвращаясь, появляется над землей раз в 75-76 лет. Ее видели в Китае почти за 2000 лет до Галлии. Ее видел юноша Юлий Цезарь. Она изображена на вышитом дамами 11 века знаменитом гобелине, где есть надпись «Девятца звезде». Там король Гарольд, Сидит на троне в ожидании своей грядущей неизбежной погибели в битве при Гастингсе. Ее видел Джотто и изобразил на фреске в Падуе, предположив, что комета – это Вифлеемская звезда, в сиянии которой поклонялись мальчику Иисусу волхвы. Ее видели в разное время и Христофор Колумб, и Леонардо да Винчи, и королева Елизавета I. Иногда голова ее была круглой и величиной с бычьи глаз, и от этой головы отходил павлиний хвост, простиравшийся на треть небесной тверди. Галлей наблюдал за этой кометой в ранние утренние часы в своей домашней обсерватории в Валлингтоне. Как бы предчувствуя ее грядущую роль в своей жизни, он покидал супружескую постель во время медового месяца и наводил телескоп на косматое чудище. Его наблюдения не подтвердили прямолинейной гипотезы. Оставалось обратиться к Ньютону. «Эллипс, разумеется», — ответил Ньютон и добавил. «Я вычислил это. У меня где-то есть доказательства». И пошел рыться в кипах бумаг, заполнявших стол. И тогда Галей поразился еще больше. Но он поразился не тому, что орбиты комет должны быть эллиптическими. Об этом догадывались многие. Он сам размышлял об этом. и временами приходил к тому, что они могут быть сильно вытянутыми эллипсами. Галея поразило замечание Ньютона о том, что он вычислил результат. Вычислить, наконец, силу, которая движет мирами, было под силу только величайшему математику. «Эллипс, разумеется, я вычислил это. У меня где-то есть доказательства», — сказал Ньютон и пошел рыться в кипах бумаг, заполнявших стол. Но найти доказательства не смог. «Я пришлю вам его позже», – добавил Ньютон. Об историческом визите Галея к Ньютону не сохранилось документов. Ньютон нигде не записал о нем и не отразил его в своих письмах. Все, что мы знаем об этой встрече, известно из писем Галлея и Ньютону той поры, из заметок Ньютона времен спора его с Лебницем в 1713 году и из его воспоминаний, сделанных весьма преклонном возрасте. Это с его слов рассказал впоследствии Кондует о знаменитой встрече. Историк же Коэн, занявшийся реконструкцией встречи, выяснил одну интересную деталь. Вряд ли беседа проходила так, как ее описывают. Вряд ли Ньютон имел доказательства, и вряд ли случайно он не нашел его в своих бумагах. Дело в том, что такого доказательства существовать просто не может. Под действием силы, падающей с квадратом расстояния, Небесное тело совсем не обязательно должно двигаться по эллиптической орбите. Его путь может быть прямолинейным, направленным к центру силы, или же криволинейным. Он может быть и кругом, и эллипсом, и параболой, и даже гиперболой, любым коническим сечением. Скорее всего, неправильно передано содержание вопроса Галлея. Скорее всего, Галлей спросил Ньютона следующее, по какому закону должна была бы изменяться сила, если бы небесное тело двигалось по эллиптической орбите. Галлея в данный момент необычайно интересовала связь формы орбиты небесного тела с силой, удерживающей его на ней. Изучив гармонические пропорции Кеплера, Галлея решил, что центростремительная сила при круговой орбите должна снижаться пропорционально к квадрату расстояния. Он не помнил, когда это произошло, какого числа, но была среда, Это он помнил точно, когда он, Галей, повел Кристофера Рена и Роберта Гука в кофейню и там поведал им о своем открытии. Рен стал было горячо обсуждать речи Галея, но Гук неожиданно заявил о том, что он давно уже знает этот принцип и что с помощью этого принципа можно определить законы небесных движений, что, кстати, им, Гукам, уже и сделано. И кое в чем Гук был прав. Год 1666, год чумы, год необычайно яркого взлета таланта Ньютона, был удачным и для Гука. В марте того года Гук рассказывал в Королевском обществе о возможных экспериментах силой тяжести, призывая к численной оценке изменений этой силы. И уже в мае он прочел сообщение об искривлении прямолинейного движения под влиянием притягательной силы. Видно было, что Гук всерьез размышляет о тяготении и его законах. Об этом свидетельствует и представленная им в 1674 году работа, попытка доказать движение Земли посредством наблюдений. И вот что там было. Я изложу теперь систему мира, которая отличается во многих отношениях от до сих пор известных, но которая во всех отношениях согласуется с обычными законами механики. Она основана на трех предположениях. Первое заключается в том, что все без исключения небесные тела обладают способностью притяжения или тяжести, направленных центром, благодаря которым тела не только удерживают свои собственные части и препятствуют им улетучиваться в пространство, как это, мы видим, делает Земля, но, кроме того, они притягивают также все другие небесные тела, находящиеся в сфере их действия. Следовательно, не только Солнце и Луна влияют на тело и движение Земли, но и Земля на них. Но также Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн значительно влияют своей притягательной силой на движение Земли, точно так же, как Земля имеет значительное влияние на движение этих тел. Второе предположение заключается в том, что все тела, однажды приведенные в прямолинейные равномерные движения, продолжают это движение по прямой линии до тех пор, пока какие-либо другие силы не отклонят и не обратят это движение в движение по кругу, эллипсу или другой, более сложной кривой линии. Третье предположение в том, что притягательные способности проявляются с большей силой по мере того, как тела, на которые они действуют, приближаются к центру, откуда силы исходят. Каковы же последовательные степени возрастания сил на различных расстояниях, я еще не проверил на опыте. Гуку, однако, не досуг заняться этим исследованием вплотную. Он очень занят, у него много обязанностей. Гук продолжает. «Я смею обещать тому, кто преуспеет в этом предприятии, что он в этом принципе найдет определяющую причину величайших движений, которые имеются во Вселенной, и что его полное развитие будет настоящим усовершенствованием астрономии». Здесь он оказался провидцем. Что касается Ньютона, он в конце 1684 года послал Галею обещанное доказательство. Так и осталось неизвестно, было оно у него раньше или он сочинил его заново. Сам Ньютон относит визит Галея к весне или маю 1684 года, а иногда даже к 1683. Но протоколу Королевского общества под датой 10 декабря 1684 года хранят запись сказанного галеем сразу после второго путешествия в кембридж господин галей недавно видел в кембридже мистера ньютона и тот показал ему интересный трактат демоту о движении Согласно желанию господина галея ньютон обещал послать упомянутый трактат в общество чтобы включить его в регистрационный журнал речь очевидно идет о втором ноябрьском визите Галея к Ньютону. В конце февраля 1685 года Ньютон письменно благодарил своего старого знакомого Фрэнсиса Астона, теперь секретаря Королевского общества, за то, что тот внес в регистрационную книгу Королевского общества его заметки о движении в качестве доказательства приоритета Ньютона. Я предназначал их для вас уже давно писал Ньютон, но проверка некоторых вещей заняла больше времени, чем ожидалось. и в основном оказалась напрасным трудом. А сейчас я отправляюсь на месяц-полтора в Линкольншир, после чего намереваюсь окончить все по возможности быстро. Письмо было оглашено на заседании Королевского общества. Таким образом, первый набросок начал, какая-то рукопись, название которой связано с движением, действительно была подготовлена Ньютоном в период между ноябрем 1684 года и февралем 1685 года. Следующее упоминание о началах встречается в документах королевского общества лишь через год.